Глава двадцать третья На следующий день после занятий к нам в комнату зашёл грустный Мирослав. Звонил домой. Деда нет, уехал. Совсем забыл об его вояже. Вернётся только через неделю, а с отцом или матерью говорить бесполезно. Всё решает он, как глава рода. Тяжело вздохнув, парень тут же ушёл к себе. Я даже не успел ничего ответить. Только повернулся к Славке, как зазвонил мой телефон. Посмотрев на экран, ответил на вызов. Приветствую, Беломир. Никита, я только что был у магистра. Он мне сообщил поразительную новость. Поздравляю с грандиозное событие. Не каждый день присваивают княжеский титул. Деду твоему не дозвонился в Незоны Сети. Он сейчас где? Спасибо. Я сам хотел тебе сообщить, но Да, понимаю, перебил он. Магистр предупредил, чтобы я не распространялся. Так где Матвей? Уехал на Иона. Увольняется из армии. Там дела надо передать, пояснил я. Ну да, сам бы мог догадаться, когда вернётся. Обещал через пару дней. Хорошо. Ты вот что, как появится, позвони мне. Я приеду. Это дело надо обязательно отметить. Беломир, ты же волхв. Вы не употребляете спиртного? Удивил он меня. Ради такого случая нарушу заповедь. Если понадобится, уволюсь на один день. Оставлю дома значок ордена. Но мы это дело отметим. Хорошо, позвоню. Я улыбался. Слушай, Беломир, А как мне теперь быть? Надо выходить из состава ордена? Да, всё как прописано в договоре. Возьму в канцелярии бумаги, привезу. Сдачу достоверения и не забудь у ребят забрать. Да, магистр просил передать, тебе какая-то сумма полагается. Я не знаю, за что, и он рад, что всё так вышло. Поздравляет. Затем, когда оформите клан, ещё какие-то бумаги передадут. Да, спасибо. Это я в курсе. Набежал я за использованием образа драгона, а бумаги это договора. Всё, скоро увидимся. Беломир откручился. Славко удивлённо на меня посмотрел. Ты из состава ордена выходишь? Я кивнул. Да, был договор, как стану княжичем, появится свой клан, так выхожу. Не успел присесть, как посыпались звонки от ребят. Первым позвонил Васька, затем остальные. Переживают, уже начали собираться, хотя ещё рано. Заодно сообщил им об выходе из ордена. Затем зашёл Михаил, вновь появился Мирослав. Вытащил нас погулять, на улице тепло, солнечно. День прошёл быстро, за ним ещё один. В среду с утра позвонил дед, сообщив, что уже прибыл в Москву. Вначале он собрался сходить в Министерство обороны, затем на приём к императору. Как освободится, возьмёт машину и заедет за мной. Предупредил, чтобы был готов. Да я и так готов, сумки собраны. На занятия сегодня не пошёл, его жду. Созвонившись с Беломиром, сообщу, что дед вернулся. Тот появился только к обеду, проехав на машине Министерства обороны на территорию. Вначале сходил в администрацию школы, забрал мои документы. Ребята уже пришли с уроков, помогли погрузить вещи. Собственно, что там грузить? Две сумки, правда, большие. Попрощавшись с ними, договорились созваниваться. Расставание у нас недолгое, скоро всех перевезу в усадьбу. Мирослав напоследок ещё раз меня предупредил, что будет добиваться своего. Обязался сообщить ему, в какой день все станут приносить клятву. На этом мы расстались, поехав домой. Как всё прошло на Ионе? Первым делом поинтересовался у деда. Нормально, тот покивал. Дела сдал, рекомендовал назначить Павла командиром базы, с ребятами переговорил. Сообщил, что не всё так просто. Работа будет по профилю, но несколько иная. Семь человек пожелали уйти со службы, перейдя к нам. Потом посмотрим, кого в клан принимать. Рапорта отдал в Министерство обороны. Проблем не будет. У императора побывал, тот одобрил. Беломир приедет, звонил мне. Пойдём в ресторан отмечать новый статус. Завтра с утра отправимся в паспортное бюро документы заменить, оттуда в регистрационную палату, затем в банк. Расписал он дальнейшие действия. А что, так быстро можно документы поменять? Меня это немного удивило. Дед улыбнулся. Когда у тебя титул князя, это другой уровень. Дед. Я задумался. На чём ездить будем? Такси каждый раз вызывать не солидно. Что предлагаешь? Он посмотрел на меня. Давай после банка сходим в автосалон. Купим машину представительского класса. Долго её оформлять? Выдал я свои мысли. Идея хорошая, тот согласно покивал. Я уже говорил, имея высокий статус в обществе, всё сделают быстро. Я даже знаю, куда зайти. Специализированный магазин для высшего сословия. Но это будет дорого. Техника там непростая. Неважно, я покачал головой. У меня на счету денег достаточно. Мы прибыли домой. Отпустив машину, поднялись в квартиру. Я ушёл к себе. Распаковал вещи. Приготовил значок ордена и удостоверение. Через час пришёл Беломир. Поздравив нас, забрал их. Я подписал бумаги, которые он принёс. Вот и закончилось моё членство в Ордене Древа Жизни. Как-то оно всё быстро произошло. Затем мы направились в ресторан, где хорошо провели время. С утра, как и планировали, вызвав такси, поехали менять паспорта. Действительно, управились быстро. Мы приехали в квартиру. В регистрационной палате тоже всё прошло гладко, на документах стояла подпись императора, поэтому приняли без разговоров. В банке так же, вопросов не возникло. Выйдя на улицу, дед довольно вздохнул. «Ну вот, основное дело сделали». «За покупкой?» Я улыбнулся. Посмотрев по сторонам, тот махнул рукой, тормознув такси. «Да, поехали выбирать машину». Таксист высадил нас у центрального входа автосалона с большими стеклянными раздвижными дверями. Рядом с ними находились два охранника. Салон огромный, но все стёкла зеркально тонированы, наверное, для того, чтобы не видели с улицы, кто здесь покупает. Подойдя к ним, дед предъявил паспорт. Князь Горский из княжечем. Он кивнул на меня. Ничего себе, сюда оказывается так просто не войдёшь. Охрана тут же посторонилась. Двери разошлись в стороны. Только мы оказались внутри, как к нам подошёл менеджер Мужчина лет 30, одет в чёрный дорогой костюм. Я посмотрел по сторонам. Это ещё не сам салон, а большой холл. Стоят удобные мягкие кожаные кресла, столики. Сбоку барная стойка. Господа изволят что-то приобрести? Он приветливо улыбнулся. Машино представительского класса, произнёс дед. Пройдёмте. Менеджер указал на большую дверь слева. Вот теперь мы попали в сам салон. Да, техники здесь много. Красивое, солидное. Я заулыбался. То, что надо. Не обращая внимания на всё, что тут блестело изысканностью и роскошью, сразу подошёл к той машине, что стояла отдельно, находясь по центру зала, на круглом пьедестале. Большая, чёрная, с никелированной отделкой, строгие, но обтекаемые формы. Она поразила меня своим массивным, солидным видом. «Это новая модель, наивысшая категория!» Довольно произнёс менеджер. «Покажите». Я кивнул на неё. «Покажите». «Хочу увидеть внутри, а то стёкла все тёмные». Мужчина быстро открыл салон. Только глянул внутрь, сразу понял, можно не садиться. Шикарный, просторный, кожаный, светло-кофейного цвета. Наворочен внутри полностью, чего там только нет. «Сколько?» «443 тысячи рублей», — быстро ответил продавец. Скинув брови, дед удивлённо покачал головой. «Однако...» Я согласно кивнул. «Она мне нравится. Берём». Менеджер на пару секунд завис, затем улыбнулся. "Никита, может, подешевле посмотрим?" Дед подошёл ко мне. "Зачем?" Я пожал плечами. "Понимаю, что самая дорогая, но она мне нравится. Будем оформлять?" Глянул на него менеджер. Вздохнув, тот задумался. "Дед, нам ведь ещё машина нужны. Может, сразу возьмём?" "Что предлагаешь?" Он глянул на меня. У менеджера загорелись глаза в ожидании большой прибыли. Я указал на ещё один автомобиль. Крутая модель тёмно-фиолетового цвета, приземистая, спортивного класса. Отличный выбор. Тут же оживился продавец, желая о ней рассказать, но я его перебил. Подождите. Я посмотрел по сторонам. А джипы у вас есть? Да, в соседнем зале. Тот указал на дверь. А микроавтобусы? Задал ещё вопрос. Там же? Менеджер закивал. Зачем столько? Не понял дед. Джипы для охраны, им на чём-то надо будет ездить. А микроавтобус? Можешь не продолжать. Я понял. Он кивнул. Для твоей ватаги. Хотите посмотреть? Продавец глянул на меня. Обязательно. Только эти две. Отметьте себе, мы их берём. Всё непременно. Тот покивал. В другом зале тоже было на что полюбоваться. Я подошёл к чёрному большому джипу с отделкой хромом, который сразу привлёк моё внимание. Повернувшись к менеджеру, указал на него пальцем. Вот таких три штуки, и ещё Покрутившись, увидел у дальней стены большой микроавтобус. Мой взгляд замер на нём. Офигеть просто. Тоже чёрный с никелем, строгие обтекаемые формы, тонированные стёкла. Потрясающе смотрится. На сколько он мест? Я указал туда рукой. Это эксклюзивная модель с респектабельным салоном. Общая вместимость 16 человек, включая водителя. Оборудован? Я вновь перебил продавца. Отлично, его тоже берём. И вопрос Я глянул на расплывшегося от счастья менеджера. По всей видимости, так ещё у него никто машину не покупал. Дед тем временем осмотрел джипы, затем микроавтобус, и, оставшись довольным, показал небольшой палец. Слушаю вас? продавец даже сглотнул. Самую дорогую мы сейчас заберём, на ней поедем. Остальные нужно доставить завтра в нашу рудовую усадьбу. У вас такая услуга имеется? Да, да, конечно, закивал он. Куда скажете, туда и перегоним. Отлично. Я улыбался. Номера изволиться специальные? Может, гербы родовые или клановые надо нанести на двери? Нет, гербы не надо. А вот номера, пожалуй. Я задумался. Что они из себя представляют? Номера цветные, слева княжеский герб, затем пять цифр, далее герб клана. Проинформировал менеджер. Это пойдёт. Я глянул на деда, тот пожал плечами. Делай, что хочешь. Номера за наш счёт, так же как оформление и доставка. Тут же добавил продавец. Я довольно за улыбался. Это хорошо. Дополнительных опций у машин нет. Там и так всё по максимуму встроено. Пойдёмте оформлять. За покупки я заплатил 919.000 руб. Неплохо в магазин сходил. Через 40 минут машину с новыми номерами аккуратно выгнали на стоянку. Нам передали документы и ключи. Остальные перегонят завтра. Где-то объяснил, куда и во сколько они должны прибыть. Не зря документы на родовые земли изучал. Теперь хоть знает, где они находятся. Онамера красивые. Я смотрел машину спереди. Садись, император, где-то открыл водительскую дверь. Забравшись внутрь, я уселся рядом. Только не торопай. Демонстративно погладив кожаную панель с полированными вставками из дорогого дерева, захихикал. Салон полный улёт. Очень нравится. Усмехнувшись, покачав головой, дед завёл двигатель. Ничего себе, а я думала, она электрическая. Что так смотришь? Он улыбался. Здесь гибрид стоит, электрический и водородный двигатель. Скажи лучше, что ты устроил сегодня за день щедрости? Я пожал плечами. А что скромничать? Надо на чём-то перевозить ребят, вещи. Микроавтобус нужен, чтобы ездить всем вместе. А твои приедут, им на чём передвигаться? Всё равно пришлось бы покупать. А тут их сразу перегонят в наш гараж. Вторая разъездная машина скоростная, лично для меня. А это, я вновь погладил рукой по панели. Княжеская, солидно смотрится. Вновь усмехнувшись, дед покачал головой, выезжая на дорогу. А на кого машина оформлена? Вальежно развалившись на сиденье, я вытянул ноги. Ничего себе, какая она большая. Транспорт с подобными номерами оформляют на княжеский род. Теперь у нас будет свой гараж, пояснил он. А ведь сам безумно доволен. Улыбка с лица так и не сходит. Плавность хода машины поражает, как будто не едет, а плывет по воздуху. Сам включился климат-контроль. Я посмотрел на приборную электронную панель. Что было сбоку? Большой экран. Там много что написано. Рядом всякие кнопки, рычажки. Да, да, покивал дед. К ней целую книжку дали. Почитаю, выясню, что тут к чему. Быстро мы с покупкой управились. Так может сразу махнём в усадьбу? Сколько туда добираться? Часа 3, может, 4. Точно не скажу, съездим, узнаем. Тогда предлагаю по дороге перекусить. Переночуем там, с утра всё осмотрим, познакомимся с людьми. «К часу дня машины прибудут». «Да, логично. Поехали». Дед согласно кивнул. Действительно, поездка заняла почти 4 часа, но это потому, что еще плохо знали маршрут. Зато на такой машине ехать одно удовольствие. Асфальтированная дорога, проходя сквозь лес, привела нас к кованым воротам. Дед посигналил. С той стороны вышел охранник. Глянув на машину, подошел к ограде. Пришлось деду выйти из нее, показать свой паспорт. Извинившись, мужчина что-то произнес в рацию. «Да». Ворота стали медленно раскрываться. Вот, встретят возле усадьбы. Простите ещё раз, не были предупреждены о приезде, произнёс он, отходя в сторону. Ничего страшного, дед сел за руль. Мы въехали на территорию. Живописное место, великолепный парк, много растительности, огромные дубы, клёны, липы. А вот и сама усадьба. Медленно подъехав к входу, остановились. Возле неё нас уже встречал мужчина лет 50, небольшого роста, в строгом чёрном костюме, упитанный, но не толстый. Выйдя наружу, мы оглядели имение. Да, оно огромное, в два этажа, белого цвета, большой подъезд, вход с колоннами. Построено в старом стиле, очень впечатляет. Князь мужчина сделал лёгкий поклон. Княжич, кивнув в мою сторону, добро пожаловать в родовое имение. Я ваш временный управляющий. пока не назначите своего. Меня зовут Аристарх Арцесенович. Можно просто Аристарх. Машину в гараж поставить? Он кивнул на неё. Нет, пусть пока здесь стоит. Дед подошёл к нему и поздоровался за руку. Вас назначил князь Рамадановский? И да, и нет. Я здесь был управляющим при прежних хозяевах более 20 лет. К сожалению, этому месту уделялось мало внимания. То, что вы видите сейчас, это следствие недавней реставрации и капитального ремонта. Меня оставили, как и часть персонала, передав земли и строение Императору. Затем он уже пожаловал вам. Дед внимательно посмотрел на него. «Нет». Он покачал головой. «Я не завербован и не служу Имперской службе безопасности. Нас проверили и взяли подписку о неразглашении всего того, что будет происходить на этой территории. Я также больше не имею никакого отношения к прежним хозяевам. Готов служить вам, если сочтете возможным, меня оставить». Дед задумался. Пообщаемся, посмотрим. Тогда пройдёмте внутрь. Насчёт уже на я распорядился. Сегодня уже поздно. Остальные свои владения осмотрите завтра с утра. Подойдя к двери, открыв её, пропустил нас вперёд. Сама усадьба дворцового типа, небольшая. Наверху есть надвратная башня и шпиль с флюгером, начал пояснять управляющий. Я покачал головой. Ничего себе небольшая. Мы оказались внутри просторного вестибюля, служившего прихожей. Из него на второй этаж вела красивая мраморная лестница. Впереди большой овальный зал для приёмов. Продолжил управляющий, указывая рукой. Мы прошли дальше. Зал выходил огромными окнами в парк. Глаз радовали лепные потолки и расписные стены, золото на белом фоне, а полы были подлинными произведениями искусства. По рисункам художников их выкладывали паркетными плитками различных пород дерева, составляя разнообразные орнаменты. По левую и правую стороны от вестибюля находились гостиные. Верх стен отделан красивым карнизом, потолок лепным орнаментом, живописью. Порядные уставлены диванами, креслами и другой мягкой мебелью. Её обивка по цвету соответствует обивочной ткани, которая задрапирована на стене. Были в доме и комната для отдыха и домашних занятий, кабинет и библиотека, отделанные лакированным деревом, с шкафами для книг, бюро с секретерами. В имелось бильярдное, спортивный зал, что меня больше всего порадовало. Ещё комната для отдыха и приёма гостей, также парадная столовая и буфетная. В буфетную доставляли готовые блюда из кухни. Сама же кухня находилась недалеко от дома, чтобы не раздражать хозяев и их гостей неприятными запахами. Жилые помещения и спальни второго этажа своими окнами выходили в парк. В кроватях в спальнях стояли широкие, с лёгкими, почти прозрачными пологами и балдахинами. В летний период они защищали спящих от мух и других насекомых. На втором этаже у меня и деда были свои территории. У каждого имелась гостиная, через неё проход в кабинет, спальню, гардеробную, в ванную комнату. Из кабинета небольшая винтовая лестница вниз. Мы вдвоём спустились на первый этаж. Оставлю вас. Если что, при входе в каждой комнате есть кнопка вызов горничной. Вот мой номер телефона. Он протянул визитку деду. После ужина я буду вас ждать здесь. Можете пройти в буфетную, стол уже накрыт. Сейчас к вам подойдут. Благодарю. Дед забрал карточку, отклонившись, управляющий удалился. Поражённые увиденным, находясь под впечатлением, мы плюхнулись в мягкие кресла. А это я ещё не был в надвратной башне на крыше, откуда должен открываться потрясающий вид. Я посмотрел на деда. Усадьба впечатляет. Только забыл спросить, где размещать ребят. Тот махнул рукой. Боже, узнаем. «А мы что, тут вдвоём? В этом дворце жить будем?» Я покрутил рукой. Дед не успел ответить, вошла горничная. Молодая девушка, лет двадцати пяти. «Господа», — она поклонилась, — «разрешите представиться. Меня зовут Полина. Ужин готов». Мы поднялись. «Приятно познакомиться». Дед и я кивнули в ответ. «Князь Горский, Матвей Егорович, это...» Он глянул на меня. Полина улыбнулась. Господам не надо представляться. Мы в курсе, кто новый хозяин родового поместья и как вас зовут. Дед немного засмущался. Не привык он ещё. Да и я тоже быть князем. Интересно, а кто ужин готовил? Если дед говорил, что надо искать повара, кого-то временно наняли или это люди, что остались от прежних хозяев? Мы проследовали за ней в буфетную. Не знаю, почему она так называется. Обычная столовая, только небольшая. Человек на 8. Очень уютно, всё по-домашнему. Стены отделаны деревом, мебель тоже деревянная. Большой стол, стулья, есть угловой кожаный диван. Возле стены всякая бытовая техника, в том числе кофеварка, электрочайник, холодильник, разнообразная посуда на весные шкафы. Деду это порадовало. Он любит сам чай заваривать. Скорее всего, она внутренняя, домашняя, а вторая, можно сказать, парадная для обедов в полном семейном составе и при приёме гостей. Плотно поужинав, мы вернулись в гостиную. Управляющий, как и сказал, был уже здесь. Усевшись в кресло, дед посмотрел на него. У вас наверняка есть вопросы. Задавайте, я на всё отвечу. Тут же прореагировал тот. У меня пока один, начал я. Где размещать моих людей, которых скоро надо перевозить? Я в курсе, управляющий покивал. Для них приготовлены жилые помещения в новом административном корпусе. Он большой, двухэтажный, правое крыло жилое. Созданы все необходимые условия, в том числе своя столовая. Корпус рассчитан на 20 человек. Можете заселять в любое время. Понятно. Я довольно откинулся на спинку кресла. Волновавший вопрос снят. Завтра посмотрю, как там всё обставлено. Дальше уже дед стал задавать вопросы, которых было много. Немного посидев, послушав, я направился к себе. Походил по кабинету, осмотрел спальню, ванную комнату. В принципе, всё отлично. Конечно, пока это место воспринимается как будто приехали в дорогую гостиницу. Ещё нет ощущения, что у себя дома. Думаю, это ненадолго. Привыкну, может, потом что-то изменю. С утра после завтрака мы направились осматривать административный, он же учебный корпус. Первым делом я прошёлся по жилым помещениям. Теперь у каждого будет своя, хорошо обставленная большая комната: кровать, стол, шкафы, диван, кресло, уютно. Есть примыкающие к ванной комнате гардеробные. Дальше прошли в учебную часть. Там нас встретил пожилой мужчина, представившийся научным руководителем. Алексеем Николаевичем Шелестовым. Где-то ушёл осматривать гараж, скоро туда пригонят машины. Я стал выяснять, что и где здесь находится. Левая часть первого этажа была отдана под жильё персонала, который на данный момент ещё не весь заселился. Рядом находилась кухня, столовая, большой холл. Не маленькое здание. Я поднялся на второй этаж. Вначале шёл обычный учебный класс, за ним, больше похожая на химическую лабораторию. Следующий связанный с физикой, потом военной подготовкой. Везде много учебных пособий, современного оборудования, стендов, различных приборов. Был отдельно компьютерный центр. Алёшка останется доволен. Крутая техника, есть собственный сервер. Затем я зашёл в главное научное помещение. Оно разделено на две части стеклянной перегородкой. В этой комнате много всякой аппаратуры, рабочие места для персонала. За стеклом на полу стоит что-то большое, круглое, напоминающее компьютерный томограф для сканирования мозга. Человек ложится, затем перемещается внутрь этого устройства. Научный руководитель, что зашёл следом за мной, попытался объяснить принцип его работы. Только зря. Правильно говорил император: выражаться нормальным языком учёные не умеют. Много заумных слов, которых я большую часть вообще не понял. Пришлось покивать, сделать вид, что основы уловил. «Переспрашивать бесполезно, еще больше уйдет в научные дебри, а оно мне нужно». Главное, узнал, воздействие на человека совершается раз в неделю. К концу месяца происходит снятие результатов, по которым смотрит эффективность развития. Закончив осмотр, я направился в гараж к деду. Где тот находится, мне любезно объяснили. Пришел туда, когда уже все купленные машины стояли внутри. «Да, места здесь много, штук 12 можно поставить». Дед был один. рассматривал салон микроавтобуса, раскрыв двери. Но как? Я влез внутрь, ничего себе, какой он респектабельный. Кожаные сиденья песочного цвета, есть столик возле него ближе к водителю, отдельные удобные кресла. Дед довольно покивал. Потрясающая машина. А вот джипы, что купили, это именно те, на которых ездит охрана императора. Я сразу не понял, а сейчас разглядел. Он повернулся ко мне. Как у тебя осмотр прошёл? Я пожал плечами. Ничего не понял, но выглядит круто. Когда своих думаешь перевозить? Дед выбрался из салона, я за ним, он закрыл дверь. Я довольно оглядел микроавтобус. Когда будут готовы документы на клан? Дед посмотрел в сторону машины спортивного класса. К концу недели заберу. Я кивнул, так же на неё глянув. Тогда через пару дней заберу. Сегодня позвоню, всех предупрежу. Расселю, немного освоится. На субботу объявлю мероприятие. Принимать клятву? Дед скинул брови. Я хитро улыбнулся. Нет. Для начала пора ребятам раскрыть, кто я такой на самом деле. Вначале пусть подумают денёк, а вот затем можно и клятву принимать. Дед задумался, посмотрев на меня. Думаешь, кто-то может отказаться? Я пожал плечами. Не хотелось бы подобного, но всякое возможно. Увидим. Хорошо. Он медленно кивнул. Необходимые документы к этому моменту подготовлю. Завтра съездим в Москву, перевезём свои вещи, что-то ещё прикупим. Заодно надо отдать в ателье костюмы, вышить гербы. На следующий день возьму его. Он кивнул на микроавтобус. Встречу своих бойцов, потом твоих переведём. Пошли в усадьбу. Подожди. Я быстро подскочил к машине спортивного класса, открыв дверь, уселся за руль. Купить купил, а толком не видел. Но не зря потратил кучу денег. Это полный улёт, настоящий космический аппарат. Аж мурашки от удовольствия пробежали по спине. Покрутив руль, довольно повздыхав, вылез наружу, захлопнув дверь. Жаль, возраст у меня маловат, не поездишь. Хотя можно по территории усадьбы покататься. А вообще нужен водитель. Дед только усмехнулся, увидев мое сияющее лицо. Мы направились в сторону дома. «Так кто у тебя ушел со службы? Кто придет, ты так и не сказал». Напомнил я. «Разве?» Дед удивленно на меня глянул. Улыбнувшись, я кивнул. «Павел, конечно. Пока назначу его главным по экономическим вопросам». И будущему бизнесу клана. Он в этом хорошо разбирается. Да, в помощь ему отдадим Настю. Тут же добавил я. Может, твоя женщина согласится стать нашим бухгалтером? Я хитро прищурился. Дед немного покраснел. Посмотрим. А насчёт Насти хорошая идея. Девочка умная, способная. Николай Астахов займёт должность главы службы безопасности. Если ты не против. Он глянул на меня. Я пожал плечами. Почему мне быть против? Нет, конечно. Хорошо. Хорошо. Степан, Евгений, Семён и Борис будут в самой службе. Водителями заодно поработают, да и в обучении твоих ребят примут участие. Ты не забыл, что тебе всё ещё угрожает опасность. Я покачал головой. Забудешь тут. Здесь построены отдельные домики для персонала, там их и разместим. Есть ещё один боец, которого взял к себе. Дед улыбнулся. И кто он? Не понял я. Мы подошли к усадьбе, остановившись возле входа. Интересно, кого он имеет в виду? Что так удивлённо смотришь? Дед вновь улыбался. Николай это, под позывным Мамонт. Не поверишь, его отец владелец и шеф-повар крупного ресторана в Москве. Мальчик с детства у него на кухне обитал. Он мне всё рассказал. Парень обожал готовить, всему научился, стал у отца помощником работать. Да вот беда, характер был не сдержанный. Да и силы Бог не обидел. Один изысканный клиент обозвал его фирменный суп помоями. Затем едва не утонул в своей тарелке. Отец, займёв конфликт, отправил его служить в армию. Так что вакантное место шеф-повара в нашей усадьбе считай занято. Николай безмерно счастлив, что я согласился его принять, и он может вернуться к своему любимому занятию. За одно ещё один серьёзный боес нам не помешает. Так это же отлично. Не знаю, как остальное готовит, но кэша его мне ужасно понравилось. Ну да, дед покивал. Тут первым делом решил сообщить отцу. Где буду жить и работать? Он говорит, станет гордиться мной, всё-таки шеф-поваром у самого князя. Дед усмеялся. Командиром базы на Ионии утверждён Семён. Нам там свои люди нужны. Заодно похлопотал в Министерстве обороны, чтобы ему присвоили очередное воинское звание подполковника. Скоро получит. Остальные бойцы это те, которые с нами к базе французов ходили. Ты мне дай номер нашего родового счёта, я туда свои деньги переброшу. Вспомнил я, что ещё хотел сделать. Расходов у нас предстоит немало. Хорошо, только оставь себе хотя бы миллион. Где-то открыл дверь. Зачем столько? удивился я. Планировал 1100, не больше. Пусть будет, отрезал он, войдя внутрь. Вечером уже находясь у себя в комнате, скинул средства, оставив миллион, как он и сказал. Денег пока достаточно, но надо думать, как их зарабатывать. В этом плане у меня большие надежды на Иона.